Раньше. Элли. Деревянная вывеска паба Мопс и Свисток слегка покачивалась на металлических цепях под дуновением морского ветра. У здания с историческим фасадом имелся огороженный задний двор, где подавали пиво и вино. Эвкалипты были украшены гирляндами китайских фонариков, на обочине паслись розовые кокоду, Мухи жужжали над немногочисленными посетителями за столиками на передней веранде. Я остановилась под вывеской. На дереве была вырезана фигура мальчика с доской для серфинга под мышкой. Он запрокинул голову к небу и что-то насвистывал, а за ним следовал толстый и веселый мопс. Мопс и свистун. У хозяйки Боди Рабинович, мы зовем ее Рапс, есть настоящий мопс сообщил Мартин, проследив за моим взглядом. Вывеска выглядела дружелюбной, как и само место. Я немного успокоилась, возможно, от действия от Ивана. Тем не менее, я быстро оглянулась и убедилась, что королы нигде не видно в сгущавшихся вечерних сумерках. Мартин отодвинул занавеску из длинных лент ПВХ, висевшую над входом. Когда мы вошли, полоски из толстого пластика с шорохом сомкнулись за нами. Они напомнили мне лавку мясника, но занавеска хорошо защищала от жары, потому что внутри было прохладно. Тусклое освещение и оживленный шум голосов. Из старомодного музыкального автомата в углу доносилась бодрая мелодия. Стены были украшены досками для серфинга и рыболовными достопримечательностями. Эй, Марти! крупная женщина вышла из застойки, вытирая руки тряпкой. Как дела? «Рапс», Мартин дружески обнял ее. «Это моя Элли. Элли — это Рапс, местная достопримечательность и бывшая профессиональная серфингистка». Ее взгляд встретился с моим. Ее темно-корие глаза лучились приветливостью. Она заплела массу длинных каштановых волос в свободную косу, заброшенную на плечо, но некоторые пряди распустились и красиво обрамляли ее лицо. Ее загорелая темно-оливковая кожа контрастировала с ремесленной блузой оранжевого цвета, свободно облегавшей спортивное тело. Кожаные сандалии, пригоршни серебристых браслетов и бусин. Серебряная бусинка в ноздре поблескивала, когда она двигалась, Я ощутила непривычный укол зависти. Рапс протянул руку. «Привет, Эль! Рада, наконец, познакомиться с вами!» Ее рукопожатие было сильным, как будто она хотела подчеркнуть нечто очевидное. От нее веяло эфирными маслами. Почули с оттенками жасмина и лайма. Что-то темное и неприятное начало разворачиваться на краях моего осознания. «У вас славное место», — сказала я. Это прозвучало покровительственно, но, возможно, того я и хотела. Она окинула меня взглядом и улыбнулась, но улыбка не отразилась в ее карих глазах. «Спасибо. Мы только закончили реконструкцию, и я рада, что вам понравилось». Мы устроились на высоких табуретах перед стойкой, пока рабс наливала пиво из крана, аккуратно наклоняя кружки, чтобы наполнить их доверху. Она поставила кружку перед Мартином. «Как обычно, тебе первую за счет заведения» она улыбнулась мне. «А вам, Элли?» «Пинагри», — быстро сказал Мартин, прежде чем я успела открыть рот. Темнота на краях моего осознания придвинулась ближе. Я собиралась попросить что-нибудь безалкогольное, но внезапно подумала, что могу немного выпить, чтобы взбодриться. Рапс поставила передо мной бокал сильно охлажденного белого вина и наклонилась через стойку к Мартину, Я видела загорелый вырез ее блузы. Понизив голос, она обратилась к нему. «Тут появились зеленые, о которых я тебе говорила, в задней кабинке возле музыкального автомата. Последние две недели они приходят почти ежедневно и допиваются до пены урта над твоим проектом на реке Агнис. На вашем месте я бы держалась подальше от них». Я повернулась и увидела четырех мужчин в задней кабинке. Один из них, жилистый темноволосый парень, с глубоко посаженными глазами, встретился со мной взглядом. У меня зачастило сердце от напряженности, разлившейся по комнате. Я вспомнила лозунг, выписанный кроваво-красными буквами на стене навеса. «Смерть Крессуэл Смитам! Убить Мартина!» Я быстро повернулась к стойке бара и отпила большой глоток вина, пока в моей голове, Эхом отдавались жестокие слова Мартина. «Я порву этих мудаков на куски, порежу их ножом, воткну в них мой багор и оставлю истекать кровью, на напищу иллистым крабом». Я отпила еще раз, обрадованная тем, как быстро вино снимает остроту восприятия. Мои мысли уплыли в сторону. Я слушала музыку и громкие голоса в баре. Потом я услышала, как Мартин заказывает пироги, и чипсы с горошком. Время растянулось и сделалось эластичным. Я сделала еще один добрый глоток. Мимо бокала прожужжала муха, и я отогнала ее ленивым взмахом руки. Я чувствовала, что Мартин следит за мной. Я ощущала, что люди в кабинке следят за мной. Я заметила, что рабс время от времени поглядывает на меня. Допив вино, я помахала молодому официанту, чтобы он принес еще. Как только я взялась за второй бокал, к стойке подошла высокая стройная блондинка в топе и холщовых шортах. Ее выбеленные короткие волосы были подстрижены в модной взъерошенной манере. «Сексуальные волосы», — подумала я, делая очередной глоток. «Чудесная линия шеи, отличные липные плечи». Большие приятные голубые глаза, элегантность и спортивность. «Привет, Марти!» — сказала она. «Это должно быть Элли?» «Марти!» Он кашлянул. «Да, Уиллоу!» «Да, это Элли!» «Это...» — он повернулся к женщине. «Как ты себя теперь называешь?» Уиллоу рассмеялась. «Тренер по фитнесу и велнесу. Она протянула руку. «Уиллоу Ларсон!» Ее австралийский акцент был густым и откровенным, но даже привлекательным. «А я считала тебя гадалкой», — сказала Рапс, поставив бокал вина перед Уиллоу, или консультантом по лечебной диете, или медиумом. Уиллоу снова рассмеялась и взяла вино. Ее смех звучал приятно. «Главным строительным кирпичиком здоровья является питание», «Поэтому да, можно сказать, что я смешиваю оккультизм со здоровым питанием». Она поднесла бокал к губам и немного отпила. «Чтобы размолоть кофейные зерна, нужно приложить усилия». Я вдруг вспомнила слова Даны. «После того, как ты встречаешься с ним, в твоей ауре происходит что-то непонятное, темное и плохое. С ним что-то глубоко не в порядке». Я подумала, не стоит ли спросить Уиллоу, как она ощущает наши ауры прямо сейчас. Но понимала, что вино искушает меня, так что воздержалась от этого. «У меня есть небольшой онлайн-бизнес», — объяснила мне Уиллоу. «Но я предлагаю и домашние консультации. В конце концов, у меня психотерапевтическое образование». Она взглянула на РАПС. «Так что, да, РАПС, не о чем тревожиться». «Большинству людей трудно описать, чем я занимаюсь. Я предпочитаю называть себя холистической целительницей». Она сделала еще глоток и выпрямилась во весь рост. «Приятно познакомиться с вами, Элли», — сказала она. «Мы гадали, удалось ли Мартину убедить вас». Она хитро покосилась на него, но Мартин не ответил на ее улыбку. Тогда она помедлила, удерживая его взгляд. «Ладно». «Мой друг Грег дожидается меня». Она кивнула в сторону кабинки, где сидел приятный мужчина с выбеленными солнцем волосами. «Если захотите, присоединяйтесь к нам». «Спасибо», — сказала я, — «ловлю вас на слове». «А если вам понадобится гадание, Эль, то я живу во втором доме на променаде Джервис-Бэй, в том, где везде стекла и окна. Заходите, хотя бы на чашку чая или на бокал вина». «Спасибо, непременно!» И я говорила искренне. «Она довольно мила», — обратилась я к Мартину, когда она покинула нас. Но Мартин был сосредоточен на рабс, которая поставила перед нами тарелки с исходившими паром кусками мясного пирога, горячими чипсами и мелким горошком. Она налила Мартину еще пиво, а я поняла, что опять допила вино. «Сколько бокалов я уже выпила? Два или три?» Раб кивнула в сторону моего бокала, и я ответила кивком. Мартин оживленно принялся за еду. Он явно проголодался. Я клевала с моей тарелки. Он как будто избегал встречаться взглядом со мной. Мартин, он посмотрел на меня. Я ощутила подводные течения. Что, он был недоволен моим пристрастием к вину или его раздражали зеленые? ты не сказал мне ни слова с тех пор, как она принесла еду. Я потянулась за новым бокалом, но мои моторные навыки отказали, и я задела его тыльной стороной ладони. Меня пронзил шок, когда вино расплескалось на стойке. Я нырнула за бокалом в попытке остановить его, но вместо этого опрокинула табурет с громким стуком, упавший на пол. Люди замолкли, оборачиваясь в нашу сторону. — Господи, Элли! — воскликнул Мартин. Он схватил бумажную салфетку и пытался вытереть вино. Рапс подоспела с полотенцем и подозвала на помощь молодого официанта. — Я... Мне жаль, я... У меня не было слов. Звуки вокруг меня сливались в ракочущий прибой. Все было неустойчивым. Глаза Мартина метали молнии. Он сердито поставил опрокинутую табуретку, пока я хваталась за стойку бара. Все вокруг раскачивалось. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — быстро и оживленно сказала раб, пытаясь рассеять напряженность. «Такое случается постоянно». Она жестом велела принести мне еще одну порцию. «Ну да», — отрезал Мартин. «Уверен, что люди постоянно напиваются. Ей больше не нужно». «Я бы не отказалась», — возразила я, решившись спасти лицо и доказать, что это была случайность. «Просто неуклюжее движение». Но даже я могла слышать невнятность собственной речи. Мне нужно было поплескать в лицо холодной водой. Я отцепилась от стойки бара, и тут у меня подогнулись ноги. Я снова ухватилась за стойку и сшибла свою тарелку. Она упала на пол, разбилась на куски, и зеленый горошек раскатился повсюду. Мартин выругался. Я почувствовала на себе его крепкие руки, поднимавшие меня. Я слышала музыку, смех, разговоры. Все звуки перетекали друг в друга. Меня куда-то уносило. «Лучше домой», — Мартин что-то говорил кому-то. «Опять напилась». «Я выпила только полторы». У меня заплетался язык. Мартин удерживал меня с помощью рапс. «Твой пикап здесь?» — спросила она. «Мы пришли пешком», — ответил он. «Возьми мой автомобиль, он стоит снаружи, потом вернешь. Мы выбрали на улицу. Мир вращался вокруг, но Мартин удерживал меня. Я откинула голову и закрыла глаза. Мир вращался все быстрее и быстрее. Я подумала, что меня вот-вот вырвет. «Я сказал, ты принимала еще таблетки?» Ш «Что? Ты принимала, от Иван?» Но я больше не могла говорить. Автомобиль куда-то свернул, я погружалась в темноту. В прекрасное, мягкое, шелковистое забытье.